Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой с другой, расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал, дорогой, расскажу, как текла былая наша жизнь, что было и не было. Головаль ты моя удалая. Да чего ж ты меня довела?